Глава четырнадцатая Они въехали на Боровую улицу, остановились у шлагбаума. Павел вышел и нажал кнопку вызова. После второго нажатия кнопки шлагбаум поднялся. Остановились перед воротами дома Ашимова. Теперь уж Францев подошел к переговорному устройству. — Мы к Рустаму Фаруховичу, — сказал он. — Вам назначено, — спросил сиплый голос из динамика. «Нет, но это очень важно. Договоритесь сперва». И человек с другой стороны забора отключил переговорное устройство. Николай достал телефон и набрал номер. Хозяин отозвался сразу. «Рустам Фарухович, мы к вам. К сожалению, с печальной вестью». Разговор тут же оборвался, и Францев посмотрел на Павла. «Не хочет говорить, что ли?» но через мгновение ворота стали раздвигаться. Участковый сел за руль, и Нива въехала на территорию. «Ну вот, уже сообщили», — расстроился участковый. Павел вышел из машины первым и увидел спешащего к нему грузного лысеющего брюнета. «Что?» — выдохнул он. «Что-то с Аликом случилось!» Кудеяров кивнул и посмотрел на Францева, а тот развел руки в сторону. «Рустам Фарухович!» Простите, не уберегли. Что? крикнул Лошимов. Он или не понимал, или не хотел понимать. Алику убили на озере. Но мы же не можем за ним следить постоянно. И вообще там не мой участок. Ах, задыхаясь, выдавил Лошимов. А! Зачем только сказал мне это? Он начал раскачиваться. Потом, очевидно, немного пришел в себя, замер, закрыл лицо ладонями и провел ими до подбородка. Теперь лицо его и взгляд казались почти спокойными. — Ты сам не знаешь, какую плохую весть ты мне принес. Алик ведь совсем скоро жениться должен был. Ты даже не представляешь, что с его невестой будет. Она такая, что вообще не переживет. Ашимов посмотрел на Павла и спросил. Где мой сын сейчас? Тело отвезли в морг. Рустам Фарухович покачал головой. Начальник, очень тебя прошу, денег дам, только пусть его привезут к отцу, ко мне сюда, пусть привезут быстро. Зачем ему этот морг? Они там что, опыты делать собираются? Пусть привезут, а я не забуду. Хорошо, согласился Кудеяров, отходя в сторону. Скажу, чтобы отдали тело, только вы сами. «Заберете». «Скажи, куда ехать. Я прямо сейчас готов». Павел достал телефон и набрал номер. А Рустам Фарухович о чем-то негромко спросил участкового. Францев ответил, ашимов спросил вновь. Николай стал рассказывать, очевидно, об обстоятельствах гибели молодого человека. Закончив телефонный разговор, Кудеяров обратился к хозяину дома. «Я договорился». Сказал, что Алика надо похоронить по мусульманскому обряду. Ашимов кивнул, а Кудияров продолжил. — Подъедете к моргу районной больницы. Только захватите документы, подтверждающие родство. Там вас будут ждать мой заместитель и представитель полиции. — Спасибо тебе, дорогой. Завтра вы оба приходите к нам. А ты, Коля, скажи всем в городе, чтобы приходили завтра. И потом тоже. По нашим обычаям... — Двери после похорон должны быть три дня открыты для всех, чтобы приходили бедные, которым нужны сладости и деньги. Пусть приходят дети и самые бедные в городе. — Мы договорились? — Францев кивнул. — Я вас жду завтра, — произнес на прощание Ашимов. Когда выехали на улочку, участковый сказал. — По-человечески Рустама Фаруховича жаль, но если учесть что после свадьбы сын на городок мог измениться не в лучшую сторону, то сожалеть не хочется. Рустам Фарухович по-отцу русский, — вспомнил Кудеяров. Отец его, Федор Иванович, был убит, когда он был еще младенцем. Вероятно, постарались родственники жены. Рустама воспитали дед с бабкой и многочисленные родственники. Женился он, разумеется, на представительнице своего народа, с которой очень быстро развелся, отобрав у нее Алика. А вот в сыне Алике русская кровь сказалась весьма сильно. По крайней мере, внешне он был не похож на таджика. Здесь все считали, что он был похож на Элвиса Пресли. Да, что-то в нем было такое, согласился Павел. — Надо бы пообедать, — вздохнул Францев. «Так поезжай к маме Рома». Они вошли в зал, где на этот раз были посетители. Расположились за угловым столиком. Увидев спешащую к ним официантку, Францев шепнул с улыбкой Кудеярову. «Хорошо быть приближенным к большому начальству. Раньше меня здесь особо не привечали». Официантка положила перед ними папку с распечаткой меню. Николай принялся за изучение ассортимента, а Павел сразу заказал окрошку — «Картофельное пюре с жареными грибами, помидоры со сметаной и вишневый компот, обязательно с ягодами». «Тогда и мне того же!» — встрепенулся участковый, откладывая в сторону меню. Официантка растерялась. «У нас средиземноморская кухня. Мы, конечно, можем выполнить ваш заказ, но потребуется время». «Мы не спешим», — заверил ее Павел и спросил. «Дмитрий Данилович будет сегодня?» Девушка замялась и пожала плечами. Павел улыбнулся ей. — Понятно. Хозяин здесь. — Да, — призналась официантка. — Он обедает в своём кабинете и не один. С ним там его сосед, который часто здесь бывает. — Кто это? — удивился Францев. — Неужели сам Вась в квадрате? — Другой, — прошептала девушка и оглянулась, чтобы проверить, не слышала ли кто. «Но ты передай ему, что если есть у него желание, то мы можем с ним пообщаться!» Официантка ушла, а Николай смотрел ей вслед. «Романов когда принимает на работу девушек, сам им кастинг устраивает. Девушки должны ходить как по подиуму и все время улыбаться. В этом я с ним солидарен». Потом он показал на барную стойку. «А вот там трудилась Карина». И всегда возле стойки сидели посетители. Мужчина, разумеется. Он обвел взглядом зал. Народу немного, но сплошь знакомые лица. Лёва Рулёв, приближенный Васи в квадрате, прозвище Руль. Пришел сюда с женой, которую все называют, соответственно, Рулькой. Провел четыре года на зоне, вышел по УДО. Рулька во время его отсутствия была девушкой по вызову, не здесь, разумеется, а в городе. За другим столом начальник земельного отдела муниципального образования Константин Кашкин. Ему сорок девять лет, но для всех он просто Костя. Кашкин, разумеется. Очень скользкий тип, что не мешает ему сожительствовать почти в открытую со своей подчиненной Зубковой. Но ее местные остряки прозвали Бумашкины. Теперь, когда они идут под руку, на них смотрят и говорят. «Вон Какашкин с Бумашкиной, куда-то намылились». Зубкова не замужем, а жена Кости постоянно отсутствует. Она плавает, то есть ходит на каком-то судне буфетчицей. На связь мужа с Зубковой ей плевать с высокой мачты. «Еще я вижу директора универса Нью-Сити». «Михал Михалыча Акунёва с женой Марой. За третьим столиком симпатичный молодой человек. По слухам, он любовник Мары или Михал Михалыча, а, может быть, их обоих. Дай отдохнуть», — попросил Павел. Вернулась официантка и приветливо улыбнулась. Сначала Кудеярову, а потом, повернув голову и участковому. «Дмитрий Данилович ждёт вас обоих», в своем кабинете. Они вошли. Сначала Кудеяров, а потом Францев. Навстречу им поднялись с кожаных кресел Романов и Погудин. Романов лично подвинул к невысокому большому столу еще одно кресло и показал на другое такое же, стоящее у стены. Лёша, будь другом. Погудин прикатил кресло. Все расположились вокруг стола, на котором стояли бутылка Кривоази и блюдце с нарезанным лимоном. «Вы по делу?» «Или просто отдохнуть?» — поинтересовался Дмитрий Данилович. «Просто пообедать», — ответил Кудеяров. Тогда по полтинничку коньяка для аппетита. Францев взглянул на Павла, и тот ответил за двоих. «Не откажемся!» И тут же в его кармане проснулся телефон. Кудеяров посмотрел на номер, звонил дядя. Павел поднялся, и отошел на шаг. — Слушай, товарищ генерал-майор. Романов, который только что взял в руку бутылку коньяка, замер на мгновение. — Что ты так официально, племянничек? Рядом люди, насколько понимаю. — Так точно, дядя. — Тогда я коротко. Ты уже знаешь про два новых убийства? Что об этом думаешь? — Думаю, что это последние трупы в этом деле. — Уверен? — Почти наверняка. «А что мне на самый верх докладывать? А журналистам, которые раскудахтались, что им-то говорить? Министру доложите, что неделя максимум полторы, и преступник будет задержан. А журналистам передайте, что жителям городка нечего бояться. Пусть спят спокойно». «Остроумно. А если серьезно?» «А я без всякой иронии и шуток. Надо немного подождать. Но удачи тебе. Надеюсь, не подведешь». Павел вернулся за стол. Маленькие бокальчики были наполнены наполовину. — Так за что выпьем? — спросил Романов, поднимая стоящий перед ним. Павел дернул плечом, словно вопрос показался ему неуместным, и спокойно произнес. — За упокой души, Алика Ашимова. Лицо Дмитрия Даниловича вытянулось, и он поставил бокальчик на стол. Его сосед удивился. — Это... «Шутка такая?» — тихо спросил Погудин. «Нет, не шутка. Сегодня несчастного парня хоронят, а завтра с самого утра Рустам Фарухович открывает ворота своей резиденции для всех, кто хочет сказать доброе слово о его сыне». В кабинете Романова повисло молчание. «Убили Алика Рожимова», — объяснил Францев. «Мы с товарищем майором были сегодня на месте преступления. Видели его труп». — Как его убили? — прошептал Погудин, который тоже не мог прийти в себя от этого известия. — Так ли это важно? — пожал плечами Кудеяров. — Давайте просто помянем. Все выпили. «Все -таки — Все-таки, — настаивал Романов, — хотелось бы знать подробности. — Простите, но это тайна следствия, — ответил Павел. — Пока тайна. Через денек-другой сами узнаете. И потом, это у вас связи на самом верху. Не надо иронизировать. Романов откинулся на спинку кресла. Впрочем, это действительно не так важно. И он посмотрел на Погудина. Вот это новость, так новость. Покачал головой тот. А по моим сведениям, Алек жениться собирался. Да? Вполне натурально удивился владелец ресторана. Она ком? Какая-то девочка из нашего городка, хотя и это уже не важно. — У меня просьба к вам, Дмитрий Данилович, — произнес Павел. — Не могли бы вы вызвать сюда Кулькова? Только скажите, что это очень важно. — Разумеется. Он как раз дома. я разговаривал с ним сегодня. Романов посмотрел на Погодина, и тот поднялся. — У меня дела, — вздохнул он. — Сами понимаете, понедельник — тяжелый день. Он пошел к выходу. — Вечером увидимся! — крикнул ему в спину Дмитрий Данилович. Дверь закрылась. Романов взял телефон и одним нажатием кнопки набрал номер. — Вася, быстро ко мне в шалман! штанах ты или без, меня это не интересует. Приходи в любом виде, только очень срочно. Есть новости. Закончив короткий разговор, владелец ресторана снова взял бутылку. — Добавим по капельке. — Нам еще работать, — покачал головой Кудеяров. — Сами понимаете, какая сейчас напряженная обстановка в районе. — Так это опять у нас где-то произошло? Францев покосился на майора и кивнул. — Почти. Пятьдесят километров по трассе на север. А где это? — А сейчас Вася в квадрате вам расскажет. — Что? — очень удивился Романов. — Наш Вася сделал это? Он дурак, что ли? «Насчет его умственных способностей ничего сказать не могу, но Вася, как мне кажется, хотя и не делал этого, но попадает в серьезную разработку. А потому, когда Кульков появится, скажите ему, что произошло, а потом оставьте нас на пять минут. Договорились?» «Как вам будет угодно». Романов все-таки наполнил свой бокальчик. «Сначала на треть...» Потом подумал и долил почти доверху. Выпил залпом, как водку. Взял с блюдечка ломтик лимона, медленно разжевал и поморщился. — Задали вы мне задачку, — наконец произнес он. — Теперь надо решать, как дальше жить. Мне кажется, вы уже приняли решение. Иначе о чем мы с вами беседовали во время нашей предыдущей встречи? Дмитрий Данилович посмотрел на потолок, словно вспоминая недавнюю их беседу а потом осторожно и медленно склонил голову через пару минут распахнулась дверь и вошел Вася Кулек увидев участкового и майора юстиции он остановился и придал своему лицу удивленное выражение граждане начальники вы меня преследуете что ли Романов поднялся слушай сюда Вася мне вот только что сообщили что Алика Ашимова замочили как это — Так это ты их спроси, а у меня дела сейчас. Оставляю вас наедине на пяток минут. Романов вышел, а Вася после некоторого раздумья плюхнулся в кресло, в котором недавно сидел Пагутин, посмотрел на четвертый бокальчик, стоящий на краю стола, посмотрел и отодвинул его подальше. — Ну, — сказал он, — быстрый какой! — удивился Францев и посмотрел на Павла. «Ну что, не будем ходить вокруг да около?» Кудеяров кивнул, и участковый обернулся Кулькову. «Так если по-быстрому хочешь, то влип ты, Вася!» «Чё ты гонишь?» «Я?» — удивился Николай. «Алика грохнули в рыбачьем домике, замочили с той самой проституткой, которую ты ему оставил». Кульков покраснел от напряжения, а Францев продолжал. «Есть свидетели, которые уверяют, что оставили вас троих, а других там поблизости не было. И в домике, и в бане везде твои отпечатки пальцев. Еще горничные пальчики есть, но никто же не поверит, что сорокалетняя худосочная женщина придушила крепкого парня и тертую проститутку, к тому же родственницу, а твоя комплекция подходит как нельзя лучше». «Да я... Вы что...» «И заправду считаете, что это я! Я клянусь самым святым!» Он перекрестился, достал из ворота майки крестик, осенил себе знамением, потом перекрестился еще раз, поцеловал крест и оставил его поверх майки. «Богом клянусь, что ни ухом, ни рылом, что не причастен! Зачем мне война с Рустамом? Вы что?» «Возможно, мы тебе поверим», — кивнул Кудеяров. Но у следствия будут улики, пусть и косвенные, хотя мотива вроде нет. Однако, если это подстава, то сработали против тебя грамотно. Выкрутишься или нет, только Ашимов. Сам понимаешь. — Вот и я о том же, — подтвердил Францев. Вася начал раскачиваясь, склоняясь то к столу, то снова касаясь спиной кресла. Потом посмотрел на участкового. — Коля! — Я понимаю, что раньше без должного уважения к тебе, но я же мирно жил. Да и вы, товарищ майор, — он обернулся к удиярову вы тоже должны помнить. Но что мне сейчас делать, если вдруг упакуют меня, даже если оправдают и выпустят, обреки бреки Ашимова меня у ворот в любом случае встретят? — Можно так сделать, чтобы я где-нибудь переждал, пока то да сё, пока настоящего мокрушника не повяжет. Я бы за границу свалил. «У меня знакомый неподалеку живет. Так он любую ксиву справить может. Шенгенскую визу и вообще...» «Это, который в новом доме в обочинке?» — почти равнодушно спросил Кудееров. «Он!» — кивнул Кульков и почти не удивился осведомленности полиции. «Короче, знаете его. Ну вот, этот знакомый меня и от зоны отмажет. Но нафига мне сейчас накичу, даже на период следствия?» «Много он за отмазку берет». Не он, а те, кто решение принимает. А он только решальщик. Но сколько бы не попросил дам, Францев и Кудеяров переглянулись. И Павел сказал: договаривайся с капитаном. Здесь его вотчина. А я пойду и узнаю, накрыл ли нам стол, Дмитрий Данилович. Он вышел из кабинета, пошел по коридору и встречающиеся официантки улыбались и жались к стенам. Вышел в зал, увидел накрытый угловой столик, подошел и сел. Тут же к нему поспешил стоящий у стойки Романов. — Как там? — Нормально. Может получиться, что Вася уедет на какое-то время. Дело в том, что он замазан по уши. Захочет — сам вам расскажет. Мне кажется, прямо сейчас и расскажет. Он замазан, но невиновен, я в этом убежден. Только его невиновность никак не доказать. Все улики против него. — И вы его отпускаете? — Не поверил Романов. — Отпускаю потому что не хочу, чтобы страдал невиновный. — Обна! — прошептал в каком-то упоении Дмитрий Данилович. — Кто бы рассказал, не поверил бы. Ваши, наоборот, за любую зацепку и прямо на цугундер. А вы? — он покачал головой. — Вы человек, — Павел Сергеевич. — Нет, вы человечище. — Если вдруг карта не так ляжет... Что трудно будет по жизни, всегда приходите хоть сюда, хоть в любое другое мое заведение, хоть домой ко мне. Всегда накормлю, напою, с почестями встречу. Надо же. Все, простите, ваши, за любую мелочь хватаются. Подставы, подбросы. Слышали, небось, про такие методы. А вы... Ладно. Остановил его Кудеяров. Спасибо сказали, и хватит об этом. Из коридора, ведущего в подсобное помещение, появился Францев. «Приятного аппетита!» — пожелал Романов, поднимаясь. «Если я что-то ещё захотите, скажите девочкам и передайте, что всё за мой счёт, хотя я им сам это скажу. Ещё раз спасибо!» Николай подошёл, сдерживая радостную улыбку. «Честно говоря, не ожидал!» — выдохнул он. «Что не ожидал?» «Вообще не от тебя, а от Вась Колька!» «Ты ушел, и он тут же заявил, что знает о моем затрудненном жилищном положении, что я живу в служебной развалюхе, и получить квартиру даже при выходе на пенсию шансов у меня нет, потому что плохая у меня характеристика». Так он сказал, что у него здесь есть квартирка, для него самого сделанная, с мебелью, техникой, с телевизором, на полстены с джакузи, макузи, как он выразился, Оформлена она на кого-то. Но это не важно. Он при мне позвонил и приказал переоформить ее. На тебя, что ли? — Ну да. — Что делать-то? — Ты хочешь отказаться? Разве не заработал на однушку за двадцать лет службы? — Нет, ты можешь, конечно, отказаться. Францев задумался. — Не хочу, — признался он. — Потому что не было в моей жизни светлых полос. А тут хоть... Какой-то лучик. Ну и ладненько. Давай-ка лучше обедать.